Непонимаемый быть встречным. Читателем газетных тон, Глотателем, доильцем сплетен. Двадцатого столетия он, А я до всякого столетия. Остолбеневший, как бревно, Оставшееся от аллеи, Мне все равны, мне все равно. И, может быть, всего равнее, роднее,